Глава двадцать вторая. Лена. Вызванная через приложение такси отменила заказ. Другое его не принимает. На улице дождь. Я прячусь от него под крыльцом офиса. Но от сильных и резких порывов ветра не скрыться. Холодно. Зубы стучат. Я слишком легко оделась для подобной погоды. Строгая юбка до колен. Капроновые колготки. Ботильоны и тонкая куртка, едва прикрывающая поясницу. Чем я думала, когда одевала это все? И самое главное, о чем? Явно не о том, как буду мерзнуть, стоя на улице под дождем на глазах у бывшего мужа. Смотрю на экран телефона. Там светится значок обработки заказа. Заклинаю его. Пусть произойдет чудо. Пусть хоть кто-то из водителей согласится отвезти меня через все пробки на другой конец города. Стою, чуть ли не молюсь. Но что толку? Такси как не было, так и нет. Все машины заняты. Жирная точка. От безнадежности хоть волком вой. Тамир еще тут. Блин, может, действительно с ним поехать? На маршрутке в такое позднее время добираться до дома? не ни, ни Мне раза хватило с лихвой. Пока дойду до подъезда, промокну насквозь. Не хватало потом заболеть, девочек заразить. Или найти приключения на пятую точку. Как же хорошо, что в прошлый раз меня спас Андрей. Страшно представить, что со мной могли сделать те гады. Брр. Но подобных совпадений больше не будет. Не ходит же мой кум по вечерам по району и не ищет девиц, попавших в беду. Какой смысл рисковать? Я мама двух чудесных малышек. У меня обязан работать здравый смысл. Юсопов не уезжает. Ждет. Кого и чего, неизвестно. Но искоса поглядывает на меня. Ах, была не была. Все равно других вариантов у меня нет. Засовываю свою гордость в известное место. Разворачиваюсь, направляюсь к бывшему мужу. Он с трудом успевает скрыть удивление и самодовольство на своем лице. «Тамир, если твое предложение подвести в силе, то я согласна. Говорю, стараясь не смотреть ему в глаза». А там ликует победа. «Садись в машину!» Распахивает передо мной заднюю пассажирскую дверь. «Прям мистер галантность! У меня не хватает приличных слов!» «Благодарю!» Произношу максимально сдержанно. Я не хочу подчиняться своим эмоциям, которые, безусловно, есть. Залезаю в салон. В нем тепло и сухо. А еще негромко играет приятная музыка. Тамир дожидается, пока я сяду и пристегнусь. Закрывает дверь, обходит авто и садится с другой стороны. «Куда едем?» Спрашивает с едва заметной улыбкой. Он словно знал, что я приму его предложение. Гад! Называю адрес, автомобиль трогается с места. Меня клонит в сон. Не замечаю, как закрываются глаза, и я проваливаюсь в забытье. «Малина, проснись!» Негромкий голос бывшего мужа прорывается сквозь сладкую дремоту. На меня находит странное дежавю. Вспоминаю тот вечер, когда мы с ним подъехали после шикарного концерта к нашему дому. Он так же ласково и нежно меня будил, в груди щемит. Мужчина бережно дотрагивается до меня, проводит вверх по руке. м отмахиваюсь от него. Я в карамельной неге. Отстаньте, дайте поспать». «Ленка! Малинка!» – шепчет на ушко. «Глазки открой!» – дотрагивается губами до моей кожи. По телу проплывает мощнейший электрический выброс. Голова кругом. «Мы приехали!» – произносит уже у самых моих губ. «Чувствую горячее дыхание. Понимаю, что больше не сплю».